Глава 19 Поскольку вчера сильных чувств было многовато для одного дня, я решил отложить свой комментарий к Кармен на сегодня. Рассказу предпосланы Пигров из Петрония. «Я устал от того, что надобно в очередной раз выказывать скромность, подобно тому, как всю жизнь утомляет меня необходимость прибедняться, чтобы оказаться заодно с людьми, которые меня недооценивают» или даже не подозревают о моем существовании. Едва ли эти слова принадлежат Петронию, однако вчера я провел расследование и не нашел ничего, что опровергало бы его авторство. Так или иначе, сказанное Петронием или кем бы то ни было, не очень связано с сюжетом Кармен. И потому я думаю, что цитата нужна лишь, чтобы упомянуть Петрони и показать, пусть не впрямую, что Карман относится к жанру воображаемых жизней, созданному Марселем Швобом. Среди прочих историй, которые французский писатель рассказывает в воображаемых жизнях 1896 года, есть и жизнеописание Петрония. Швоб мне очень нравится. И уже много лет. Он был первооткрывателем этого жанра, где вымысел перемешан с историческими событиями и сильно повлиял на таких авторов, как Борхес, Боланью или Пьер Мишон случае Кармен интересен тем, что там есть вымысел, но полностью отсутствует подлинная история. Тем не менее, реальные события, почерпнутые исключительно из жизни карман предшествовавшей нашему с ней знакомству, перемешаны с вымышленными, обретающими убедительную достоверность исторических фактов. Иными словами, рассказ хорошо сделан, и если не считать «качки болтанки», Очень изящен по стилю, потому что, в отличие от остальных в книге, качка длится лишь несколько секунд и лишена тяжеловесности, зато вызывает легкую дурноту. Джинсы у бедной Кармен были в бумажных комочках, потому что она вечно забывала платочки клинокс в карманах джинсов. Появление Кармен в рассказе показалось мне странным, а по сути дела невероятным. Однако пришлось поверить и принять, ибо в доказательства Санчес писал об очень юной Кармен. Итак, перед нами уже не девочка, а барышня. У нее анемичное широкое лицо, быть может не вполне правильное, но тем не менее вполне привлекательное. Она высокого роста, с маленькой грудью, всегда ходит в темном свитере и обматывает бледную шейку шарфом. Сначала я решил убить его потому что, хоть в это невозможно поверить, но речь явно идет о карман, о моей жене. И что же мне еще оставалось сделать, если Санчес так спокойно пишет, к примеру, о маленькой груди? И как же могло получиться, что он написал о ней 30 лет назад, а я этого не знал? Потом, чтобы не рехнуться в ожидании карман, которая вернется и, быть может, все объяснит, я принялся анализировать место этого рассказа в структуре Вольтера. И сказал себе, что Кармен представляет собой совершенно самостоятельный текст, а вместе с тем некий намек читателям на то, что и все воспоминания Вольтера — суть воображаемая жизнь. И еще сказал себе, что рассказ этот был включен в книгу «Вне всякой связи с автобиографией черевовещателя» но спустя какое-то время органичный, естественно, стал ее составной частью и вполне может рассматриваться, ну, скажем, как воспоминание о первой любви Вольтера. Разумеется, подумай я еще малость, я признал бы, что жизнь юной Кармен нельзя называть такую уж воображаемой, по крайней мере для меня, знающего много из того, что о ней рассказывалось, ибо все эти эпизоды были непосредственно извлечены из ее реальной жизни до нашего знакомства. Вчера, читая это, я был сильно шокирован. Однако сегодня на свежую голову сделал над собой, не отрицаю небольшое усилие, и должен признать, что Санчес удачно придумал включить этот рассказ в контекст автобиографии Чревовещателя. Потому что, во-первых, две присутствующие там женщины, Франческа и Первая Любовь, девушка с широким анимичным лицом, в которой можно узнать карман могут кое-что поведать о жизни Вольтера, а во-вторых потому что мимоходом впускают в повествование Великого Петрония. И самое замечательное, что он вступает в игру. Есть в нем нечто такое, к чему влекло меня с детства. Сначала и довольно долго этот римский писатель был для меня всего лишь гениальным персонажем из фильма «Камагридеши», который нам показывали столько лет кряду на Страстной неделе, когда в моей школе устраивались утренники. Отцы и иезуиты были, судя по всему, так увлечены этим фильмом, что не могло не возникнуть легкой путаницы, потому что этот фильм не очень серьезный и не вполне религиозный. Действующий там император Нерон, каким играет его Питер Устинов, предстает совершенно комической фигурой. Он чувствует себя поэтом и терзает своими ужасающими виршами взыскательный вкус Петрония, который обязан критически разбирать их и в один прекрасный день, измучившись этой тяжкой работой, совершает самоубийство. И у него самого есть нечто комическое, ярче всего проявляющееся в его чудесном прощальном письме Нерону. «Могу простить тебя за то, что ты убил жену и мать, за то, что сжег наш любимый Рим, за то, что вынудил весь народ дышать смрадом своих преступлений, но не могу простить тебе то, как одуревал я, слушая твои стихи и песни самого дурного пошиба. Терзай, если тебе это нравится, своих подданных. Но я, находясь при последнем издыхании, прошу тебя не истязать больше искусства. Расставаясь навсегда, умоляю тебя не сочинять больше музыку. «Не заводи народ до скотского состояния, но не нагоняй на него тоску, от которой страдаю я так тяжко, что предпочитаю умереть, нежели и впредь слушать твои смехотворные опусы». Эти слова Петрония приведены в книге, ставшей литературной основой для фильма, романе польского писателя Генрика Сенкевича. Однако я на протяжении многих лет считал, что Петроний в самом деле написал их Нерону перед тем, как нашел быстрый и эффективный способ освободиться от него, лишив себя жизни. И о существовании другого Петрония не знал, покуда не нашел книгу Швоба, где персонаж сильно отличался от героя Сенкевича. Этот самый персонаж сочинил 16 приключенческих романов, у которых нашелся один единственный читатель, его слуга Сирон неуемный любитель такого рода литературы. Он так неистово восторгался ею, что его хозяин в конце концов задумал воплотить в жизнь приключения, описанные в этих 16 книгах. И вот, проведав, что император уже обрек его на смерть, однажды ночью из воротливой Петронии вместе со своим рабом тайно бежал. Кожаный мешок с одеждой и деньгами они несли поочередно. Ночевали под открытым небом, брели по дорогам, не зная, не ограбят ли их и постепенно в самом деле стали попадать во все передряги, описанные Петронием в книгах. Они то в одну сторону, то в другую. Присоединялись то к бродячим волхвам, то к сельским колдунам-шарлатанам, то к беглым солдатам. И концовка, которую дает швоп, заслуживает внимания. Петроний, проживая выдуманную им жизнь, начисто утратил умение выдумывать. «Вчера я отвлекся, размышляя обо всем этом, то есть о невымышленном участии Петрония в моей жизни, и размышлял до тех пор, пока, поскольку Кармен еще не вернулась домой, не задал себе прежний неизбежный вопрос. Почему же 30 лет назад Санчес написал о ней рассказ? Его героиня, анемичная девушка, хоть и отличается от той, которую я узнал в ту пору, однако все же узнаваемо, потому что рассказанное Санчесом есть пусть искаженное воспроизведение того отрезка ее жизни, которое так странно и в сущности так забавно, и, думаю, не без воздействия высших сил предшествовал нашей случайной встрече на углу, после чего мы пошли выпить кофе, а через четыре месяца в хорошем смысле слова о шалев поженились. Все, о чем рассказывает Санчес в карман происходило до этой шибки на углу и доверху полно выдуманных подробностей. Например, о свадьбе совсем еще молоденькой Кармены некоего сеньора Изолота, который, судя по всему, никогда в реальности не существовал, а в книге моего соседа описан как редкостная зануда, по счастью, умерший весьма молодым. Этот истинный или вымышленный супруг измытарил карман еще до свадьбы, о чем можно судить по следующему фрагменту. Я не знал мужа Кармен, промышленника из Олота, но слышал о нем как о совершенно неотесанном мужлане из разряда тех, кого именуют сиволапами, и совершенно негодящимся ей в мужья. Они обвенчались в Барселоне, в соборе Пречистой Девы Помпейской, и от торжества остались только изъеденные временем фотографии, с которых карман улыбается самой душераздирающей своих улыбок. «О, Господи, какая тоска!» — слышали люди, когда поезд тронулся и повез молодых на медовый месяц. Запланированные в неколебимо скучном Плана де Вике, в этой огромной низине, что протянулась с севера на юг и составляет сердцевину округа Асона в провинции Барселона. Нежданными тропами я свернул касание, но сейчас возвращаюсь к прежней загадке. Каким образом 30 лет назад Санчес описал жизнь юной карман Загадки разгаданы легко и просто. Едва лишь карман вернулась домой через полчаса после того, как я увидел ее у двери кондитерской. В ответ на мой настойчивый вопрос, заданный слегка подрагивающим голосом, она с полным самообладанием сообщила, что Санчес в самом деле сочинил этот рассказ 30 лет назад, вдохновившись перипетиями ее жизни в ранней юности. Хотя и добавил толику воображаемой жизни в части, касающиеся покойного зануда и иных незначимых слащавых подробностей. Так или иначе, но в свете вновь открывшихся обстоятельств я на весь остаток вчерашнего дня, включая утро сегодняшнего, впал в растерянность и смятение. Каким образом попала она именно в ту книгу, которую я собирался переписать и улучшить? Как сейчас помню вчерашнюю сцену, когда я немедленно по возвращении карман домой спросил ее, была ли она у карсона «Я оттуда и иду», — ответила она. «Пирожных вот принесла, не видишь?» «Ты встретилась там с кем-нибудь?» Сбитая с толку этим вопросом, она ответила не сразу. «Нет, а что?» Именно тогда я сказал, что, как нетрудно в это поверить, я только что прочитал рассказ Андера Санчеса о ней. «Да ну!» — удивилась она. И не дрогнув ни единым мускулом, рассказала мне, что в преамбуле всей этой истории несколько дней была возлюбленной Санчеса, и было это до нашего знакомства, однажды летом, затерянным во тьме времен. И молодой в ту пору Санчес впоследствии сочинил об этом рассказ, выдумав ужасного мужа из золота и вдобавок умертвив его. Кармен же якобы решила не придавать этому никакого значения, потому что, как мне наверняка известно, литература — дура. Сболтнет — недорого возьмет. «А Санчеса не было в кондитерской?» — спросил я. «Ты что, камеры там повесил?» «Просто я видел, как он входил туда, только и всего». Она посмотрела на меня так, словно сомневалась, в здравом ли я уме. Потом пожала плечами, выказав полнейшее безразличие по поводу моих инсинуаций. «Тебе бы заняться чем-нибудь», — сказала она чуть погодя. «Так нельзя. Ты постоянно словно в каком-то тумане. И потом, маг, с тех пор прошло довольно много времени. Три декады, мне кажется. Я говорю «декады», чтобы ты лучше понял, что ворошишь старье. Декады, декады». Ее отношение с Санчесом, принялась повествовать она, это, если коротко, ошибка молодости. Один из многочисленных романов, которые она в то время крутила, ни слова мне не сказав потом, ибо всегда считала ненужным раздувать угасшее пламя маленьких страстей, врашить пепел стольких банальных историй. Санчеса она иногда встречала в нашем квартале много лет спустя. Да, видела то в супермаркете, то в тендербаре, то на террасе Балтимора, то в кондитерской карсона где он с доводящей до бешенства обстоятельностью покупал профитроли, то в баре Трено, то в корейском ресторане, то в баре Конго, то в ювелирном магазине братьев Ферре, то в кинотеатре Каллигари, то возле манекена в швейном ателье, то в парикмахерской Рос, то в ресторане Вена, то возле кассы на улице Вильяруэль, то в цветочном магазине сеньоры Лежи и так далее. Поскольку она бывает на улице в три раза больше, чем я, то и видит Санчеса чаще, и вот и все. И даже не окликала его, и не здоровалась, потому что он нес себя как божество, и еще потому, что то лето осталось очень далеко позади. В ответ на мой недоверчивый взгляд, карман метнула в меня свой с такой почти злобной решительностью, что я похолодел. Несколько мгновений мы оба молчали, и я помню, что тишину нарушало томительное тиканье часов, обычно неслышное. Тут Кармен понадобилось узнать, зачем я читаю книгу Санчеса, если мне столько раз твердили, что она из рук вон плоха, как, впрочем, и все остальное им написано «Так говорит Анна Тернер». «Это Анна Тернер тебе сказала?» «Не уводи разговор в сторону». И спросила, как же мне удалось узнать ее в героине этого рассказа. Поскольку вопрос был идиотским, а ответ очевидным, мне показалось, что это она хотела увести разговор в сторону. Ей это не удалось». Судя по всему, сказал я, ты не помнишь, что там, помимо прочих подробностей, перечислены поименно все твои поклонники. Да, это так, согласилась она. А кроме того, продолжал я, там есть фрагмент, где Вольтер, пытаясь в письме подруге передать цвет моря, на самом деле описывает твои глаза. Мне оставалось только прочитать этот кусок. Как объяснить тебе эту неистовую морскую синеву? Это цвет сапфира, но сапфира живого. Это цвет ее глаз, прозрачных, но непроницаемых. Глаз, где заключена чистота, одновременно кристальная и очень плотная. Глаз веселых и живых, единственных под этим бледно-голубым небом, поддернутым дымкой. Это странно, однако минуту назад, переписывая этот отрывок о сапфировых глазах, я почувствовал нечто неожиданное и не поддающееся рациональному осмыслению, и снова влюбился в нее, как в первые годы. «Управляем ли мы своей судьбой, или нами управляют невидимые силы?» Так спросил я себя, слыша меж тем, что Кармен направилась на кухню, наверняка готовить обед. Я слышу, как удаляются в коридоре ее шаги, и вспоминаю еще один отрывок из рассказа. «Непокорная дочь египтянки Изиды, прекрасная и бледная, как ночь, бурная, как Атлантика, Кармен специализируется на том, чтобы вселять отчаяние». В отчаянии я хватаюсь за голову. Не вполне понимаю, зачем я это делаю. Наверное, это от погибельной любви, от того, какое отчаяние дарует такая любовь и какой страх лишиться ее вселяет.